эпизод четверт час спустя я уже позавтракала сижу в лаборатории у компьютера просматриваю вчерашние записи стук входит магнуст сегодня вторник говорит он рукавчик закатите дважды в неделю по вторникам и пятницам он вкалывает мне витамины раствор для повышения порога утомляемости я давно к этому привыкла витамины никому никогда не вредили и я действительно здорово устаю только побыстрее пожалуйста Морщусь от укола. «Спасибо, можете идти». «Хорошо, мадам». Что это за нотка в его голосе? Волнение? Торжество? Неважно. Мангуст прыгнул. Мелкие острые зубы уже впились в мое горло. Смотрю с изумлением на свои пальцы. Они дрожат, чуть не прыгают. Это еще что за новости? Пульсирующая головная боль. Не хватает воздуха. Перед глазами какая-то странная рябь. И холодно. очень холодно прямо колотит в основе все симптомы острого гипертонического криза говорю я себе но с какой стати нужно вернуть маннуста пусть срочно голова кружится все быстрее и быстрее я тяну руку к телефону и не могу нащупать трубку стул вдруг тоже начинает подо мной вращаться сбрасывая меня на пол но падаю я не на линолиум а в какой-то черный омут и медленно- медленноленно опускаюсь на дно Эпизод пятый, последний. Так же медленно, постепенно выплываю обратно сквозь тяжелую темную толщу воды. Мало-помалу она становится светлее. Вот поверхность уже близка. Мелькают блики, тени, доносятся смутные голоса. То, что вы говорите, крайне печально, дорогой коллега. Но с вашими выводами, увы, нельзя не согласиться. Слышу я знакомый баритон. А, это доктор Паскье, главный врач городской клиники. «Я тоже с вами согласен. Безусловно, это кома. Никаких сомнений». Второй голос мне тоже смутно знаком. «Профессор Ланьон, невропатолог из университетского госпиталя. Вот это кто!» Третий участник консилиума – «Мангуст». картина совершенно ясносна резкое повышение артериального давления вызвало разрыв аневризмы я предупреждал мадам кнжз что это опасно мы буквально два дня назад вместе обсуждали данные ангиографии но вы знаете мадам так упрямо и вот результат кома ужасно я не в коме я вас слышу хочу крикнуть я но не могу пошевелить ни единым мускулом голосовые связки мне не подчиняются. смотрите восклицает доктор паске она открыла глаза надо мной склоняются три головы огромный палец открывает и закрывает мне века видите глазное яблоко не двигается движение век вызвано непроизвольным сокращением мускулов вы ведь знаете что даже при полном параличе в стопроцентном коматозном состоянии веки часто сохраняют подвижность конечно коллега поддерживает мангуста профессор у меня было множество подобных случаев не ошибаются я в сознании головы исчезают из моего поля зрения для лоньоны и поье мнение мангуста авторитетно он парижская штучка специалист совсем иного уровня и к тому же мой личный врач какой удар для нашего города вздыхает поье это удар для всей науки мадам занималась исследованиями значения которых трудно переоценить скорбно подхватывает магнуст я лежу слушаете над гробной речи и начинаю закипать от ярости ау черт бы вас подрал коллеги я не в коме это псевдокома сделайте энцефалограмму идиоты вы намерены ее перевести к нам или отправите в париж спрашивает профессор З знаете, у нас превосходный уход за комматозниками. Мангус не может справиться с горем, откашливается. Я мы тут приняли решение оставить мадам на месте. В конце концов, это только справедливо. В времена года ее творение. Поборудуем ее кабинет в палату, то позаботиться о нашей дорогойксандрине лучше, чем мы. Остальные растроганы такой преданностью, Жмут маннусту руку, говорят прочувствованные слова. «Я не могу поверить, что консультация уже закончена». «Полагаю, у меня больше опыта в обращении с подобными пациентами», говорит профессор. «Мой вам совет – наложите ей повязку на глаза. Постоянный свет в сочетании с нарушением моргательной функции может повредить роговицу. А еще лучше наложить на веки скобки. Мы ведь с вами хорошо понимаем, что в 90 лет из комы не выходят. Глаза бедной мадам Канжезе больше не понадобятся». Я впадаю в панику, Не надо зашивать мои веки, вы с ума сошли. Сслава богу, магну с слоньоном не соглашается. Погодим пока. Энцефалограмма свидетельствует о смерти коры головного мозга, но, знаете, бывают и чудеса.